В те поре жил, проживал в Оржеве великий открыватель, достославный химик и механик, на все руки искусный мастер Терентий Иванович Волосков. Сын беднейшего часовщика, благодаря неусыпным трудам своим он был зажиточен и славен. Вот к нему-то и направился хитрый купец Астафей Долгополов. Купцу всего 45 лет. а на вид можно дать и 60. Небольшой, щуплаватый в длинном раскольническом кафтане, шёл он чуть прихрамывая на мозолины на ногах, крадущейся кошачьей походкой. На сухощёком вребинках личке крупный нос, безбровые прищуренные глазки, да кой-какая бородёнка с проседью. Личко в постоянной плутовской улыбке с подхалимцем. И глазки туда-сюда веляют остенькими щупальцами. Будто купчик хочет вымолвить: "Ой, пожалуй, не трожьте вы меня, приятели. Я раб Божий, тихо смиренно существую на земле. Ну, а ежели кто в мои лапки попадётся, объегорю". Шапка не по голове большая рыся на плечах лежит. Костромские рукавицы желтой кожи с приизрядной вышивкой, Широкий кушак, темный истиня с кистями. Знатный морозец был, из труб дым столбом, Жареной на конопляном масле рыбой пахло. Шел купец покряхтывал. Дом достославного механика Волоскова Стоял подле Волги, при овраге. Блинный приземистый, крашеный в красную краску под кирпич, семь окон на улицу, да мезонинчик в три окна. Двор большой, надворная постройка справная. Воздух пахнет скипидаром, щёлоком и всякой дрянью, как в красильне. Люди ходят, их руки и лица вымазаны краской. Сам-то дома, домос, проверку часов делает. Ежели вы наелись чесноку, не дышите. Механизмом вредно-с. Отворил дверь, обшитую рогожей с войлоком. Сердито блок заскарготал, кирпич на веревочке поднялся. В кухне толстобокая стрепуха, двумя пятернями голову скребет. Проследовал в прихожую, пустое. Козлиным голоском почтительно прикрякнул. «Кто там? Шагайте сюда не то!» «Батюшки мои, Светы, батюшки!» Горница о четырех окнах, и чего-чего в ней не понатыркано. Станки, ременные проводы, колеса, верстаки. А хламу разного во всех углах, железо, жести, меди... обрубков деревянных горы. А вот и человек, с толстой книжицей в руках. Высокий, в пестрединном балахоне, блинный в скобку волосы, густая борода, нос горбатый, пальцы жёлтые, продублённые крепкой кислотой, а чёрные глаза глядят со вниманием и строгостью. Долгополов покрестился на иконы, разญнул рот, Левую руку на сердце положил, правую, или, ковозможно, вытянул и, согнувшись пополам в поясном поклоне хозяину, коснулся концами пальцев половицы. — Здорова будь, Терентий Иванович, со всеми чадами и домочадцами твоими во веки веков. Аминь. — И ты здоров будь, Остафий Трифонович, — мужественным голосом ответствовал хозяин, — с чем пожаловать изволил? похвального любопытства ради, а не по делам. По делам, по делам, терентиванч свет, расправляя спину и прилизывая, будто кот, ладонями высыватую голову свою, в кратчевом голоском ответил гость. уж мне ли неразумному при худобе моей пытать механику твою примудрую. Тёмин был умишком своим малым Сие смирение зело похвально, но не основательно, и хозяин ввел гостя в соседнюю горницу, штукатуренные стены кои, а равно и потолок, были расписаны знаками зодиака и затейными картинами. — Батюшки, пушка! — удивленно, без зуба прошлепал губами гость, ткнул перстом в медную стоявшую на треноге махину. Вот и ошибся гость дорогой, улыбался хозяин. Это зрительная труба, суть плод моего художества. Через неё можно наблюдение иметь за ходом и природой тел небесных. Сиречь можно улавливать природу в самом действии её работы. А сие в единое и получаете, забавляет. Да вот беда, стёкла-то уже плохи. Нет прозрачности и трещины кое-где идут. И горюшко моё, нет способа дознаться, как добрость тёкла лить. Да-да-да, да-да-да. Прищёлкивал языком, кивал головою, льстиво улыбался Долгополов. О, господи, твоя воля, до чего доходит ум людской, до какой премудрости? А я к тебе, друг, за советом. Хозяин хмуро взглянул на гостя, как на глупого барана, и подвёл к знаменитым своего изобретений часам. "Уж не взыщи, всё покажу тебе, в чём жизнь моя течёт. Вот часы. Я положил на них много лет, чуть умом не тронулся. Больше недели без памяти лежал, но одолел. Одолел, время покорил". Законный заключил в мете камень. Зри. Да-да. Добрые, стройные, причудно. Плюгавенький долгополов нагнув голову смотрел из-под лобья снизу вверх не столько на часы, сколько в рот с горячностью говорившего сорокалетнего бородача. На крепком дубовом столе помещались в виде небольшого шкапика Знаменитые часы Терентия Волоскова. Футляр красного дерева прост и зящен, отделан по бокам и по фронтону желтой медью. А в середине главный циферблат, по углам четыре дополнительных. Они указывают ход солнца, фазы луны, год, месяц, число и исчисление церковного календаря. Особенного зраку нет в них, без всякой любви и, скорее, с неприязнью к своему детищу, сказал, вздохнув хозяин. Пусть часы мои заслуживают почтение не пышным нарядам, а внутренней добротностью. В них в совокупности охвачено все, что соединено в природе неразрывной связью. Бледное умное лицо хозяина приняло печальное выражение, на возбуждённых глазах показались слёзы. Он снова вздохнул и, опустив голову, сел на скамью. Эх, ма, вот бьёшься, бьёшься, ни науки не знаешь, ничего. Да и откуда знать? Да раз здесь ни людей, ни умного духа не слыхать. Ну кому нужны эти часы, кому? Простолюдину они ни к чему. У помещика ж труд даровой, по что ему время знать? Вот и стоят часы мои как чудо. Разве ж что знатный вельможа может статься, забредёт в мою келью, да купит в кунст-камеру свою на поглядение людям?